Глава шестнадцатая. Званые, Званые гости. Все верно. Прежде чем спускаться вниз, нужно подняться наверх. Пусть я был без сознания, но что-то рядом точно происходило. Рядом опять сгустилось меняющее очертание «Тень», но на этот раз она не стремилась меня убить. «Ты первый, иначе не смог бы сюда попасть. Ты царь, иначе не смог бы меня пройти. Я не буду опять тебя отговаривать. Раз ты решил вернуться, значит решение принято». Похоже, «Тень» меня все таки путает с первым Рикини, Или нет? Она же говорила, что я другой. Получается, что для нее просто нет разницы. Я должна выполнить договор и передать тебе ключ. Но я уже чувствую, как узник просыпается. Он не мог не заметить твое появление». Так и не успев ничего ответить, я открыл глаза. Надо мной склонились тревожные лица друзей, а в руке обжигал холодом маленький черный ключик. «С этой химеры тебе еще одна часть сета выпала?» неожиданно смущенно сказала Мария, протягивая мне скомканный кусок ткани. Они за меня волновались. Такое непривычное чувство. Пару секунд, понежившись в волнах беспокойства, излучаемого всеми моими спутниками, я развернул выпавший из тени предмет. Рубашка первого Рикини, Легендарный. Часть сета первого Рикини, Броня. 2290. Основной параметр класса помножен на 2. Постоянный эффект. Защита от физических атак 30%. Активируемый эффект. Телепорт. Дальность 10 метров, откат 60 секунд. Ограничение. Уровень 100. Лидер расы. Только по своим параметрам, благодаря новой броне и плащу, я стал в четыре раза круче, чем когда зашел в этот портал. Оно того точно стоило. Пожалуй, это самое успешное из моих приключений. А ведь есть еще навыки. 30% защиты от атак — просто сказка. Размытость уже не раз меня выручала. А телепорт... Что-то подобное у меня было только в браслете «Свет заката», но там откат один день, а тут одна минута. Какая же пропасть может быть в «Джи» между разными по классу вещами? Раньше я мог это только чисто теоретически представлять, периодически встречая героев тысячного уровня, а вот сейчас столкнулся с этим лично. Единственным расстроившим меня моментом оказалось отсутствие дополнительного бонуса от того, что собрал две вещи из набора. «А у меня вот ключ есть». Так и не поднявшись, я разжал ладонь, показывая свое недавнее приобретение. Тень напоследок сказала, что где-то внизу есть узник, которого с помощью этой штуки можно будет освободить. «А ты уверен, что нам стоит это делать?» У Пушистика, когда он это говорил, стала дыбом шерсть. Может, и в самом деле не стоит рубить с плеча. И Тень говорила об ошибке, и наре, обычно готовый к любым сумасшествиям, сейчас чего-то опасается. «Что-то знаешь об этой штуке?» Я решил уточнить. «Вдруг всплывёт какая-то новая информация?» «Нет», — поспешил ответить мелмокеанец. «Но когда я смотрю на него, внутри просыпается какой-то первобытный страх». «Просто старый черный ключ. Чего вы там себе придумали?» Моментально разрушила тяжелую атмосферу Мари. «И действительно, чего это мы?» «Как бы там ни было, это всего лишь игра. Так что бросить тайну, испугавшись каких-то ощущений, это точно не для нас. Мари права. Идем вниз». «Нас ждут новые уровни!» Напомнив, как быстро мы повышаемся в этой локации, я поднял всем настроение, так что вопрос «а стоит ли?» мы больше не поднимали. Быстро осмотрев здание, где скрывалась тень, и так ничего и не найдя, мы двинулись обратно. На нулевой уровень получилось опуститься на расположенном неподалеку неприметном лифте, а вот дальше уже только своим ходом. Старая, давно заброшенная дорога, идущая спиралью вдоль стены вниз. С одной стороны скала, кажется, готовая обрушиться на тебя в любой момент, с другой — тьма провала. Когда я бросил вниз камень, то падения так и не удалось услышать. Через полчаса пути свет сверху перестал до нас добираться, погрузив все вокруг в серый полумрак. И как будто они только этого и ждали, на нас начали нападать новые враги. Химер воинов мы по отработанной тактике встречали в строю. Когда же раздавались хлопки крыльев кислотных кипней, то, наоборот, расходились стороны, работая самостоятельно. Благодаря такому подходу, а заодно и моей возросшей смертоносности, мы довольно уверенно двигались вперед Пару раз попадались провалы. То ли дорога разрушилась от времени, то ли ее кто-то взорвал, стараясь не допустить того, чтобы до скрытого внизу таинственного узника кто-то добрался. Если бы не мой телепорт, встроенный в броню, нам бы пришлось потратить немало времени, чтобы через них переправиться. А так я просто приносился на ту сторону, закреплял веревку выданную запасливом нари, и все спокойно следовали за мной. в первый раз правда, карло попытался устроить истерику. оказалось как это ни странно, что робот боится высоты. к счастью для этой железяки у меня есть неплохой стимул. как я и думал, накрил ему не хотелось возвращаться еще больше, чем ползти над пропастью. так что крепко сжав свои стальные челюсти, он все-таки смог себя перебороть. Кстати, наконец-то, помимо опыта, нам начали попадаться и приличные вещи. Уже все перебрались за сотый уровень, так что найденные тут предметы из сета благородного Риккини пришлись моим друзьям в пору. Да, это, конечно, были не легендарные обновки, как у меня, но прибавка к параметрам и броне у вещей сотого уровня на порядок выше, чем у того, что ранее было надето на нас. А когда все собрали по полному набору, то им добавилось ещё 20% скорости передвижения, Так что я теперь из нас всех неожиданно стал самым медленным. Из-за легендарных вещей у меня полный сет не получался. А значит, и прибавки к скорости не было. Приходилось утешать себя тем, что в бою я все равно на порядок сильнее. Кстати, от слез Альзулы тоже пришлось отказаться. Да, у выпавшего здесь оружия не было таких полезных свойств, как возможность снятия бафов с противника, но вот урон был выше, чуть ли не на порядок. Впрочем, ничего удивительного серебристые бластеры. Мы крафтили под 70 уровень, а тут весь дроп шел минимум на сотый, Так что никаких привязанностей, все на алтаре логики и здравого смысла. Если бы кто-то сейчас взглянул на нас со стороны, то увидел бы пятерку игроков матово-белой броне, украшенной красными крестами. Смотрелись очень стильно. А сжатые в руках новые пушки, по возможности стилизованные создавшими их мастерами под жезлы, так и излучали скрытую в них угрозу. «Что-нибудь относительно похожее на аукционе можно найти не меньше, чем за миллион», — довольно щурился Нари, полностью забыв про свои страхи. «И главное, ничего подобного внешне я еще ни разу не видел, а это значит, что можно спокойно накидывать процентов 30, а то 50 сверху». «Я все понял», — улыбаясь в ответ. «Если попадутся еще сеты, выставим на продажу. Вот только один отложим для Бориса. Если он выкрутится, хочется сказать спасибо, что прикрыл нас в тот раз». «Да». «Жалко бывшего лидера Буров. Ведь если бы не он, меня бы явно скрутили безопасники, предъявив общественности виновника в срыве контратаки свободного духа, как её уже успели окрестить средства массовой информации». «Согласен», — Пушистик тут же кивнул. «Бородач заслужил небольшую благодарность. Когда получит сотый уровень, сделаем ему приятный сюрприз». «Вот так, изредка переговариваясь, мы наконец-то достигли дна». На самом деле, когда спуск после долгих часов движения неожиданно перешел в ровный пол, я чуть не упал, потеряв равновесие. Двадцать один час дороги вниз. Уже пошли третьи сутки, как никто из нас не спит. Но я взял уже сто й и мы почти достигли цели. «Может, перерыв, хозяин?» — не выдержал Хиба. «Мы уже на дне. Узник где-то рядом, и время в запасе есть. Если мы отдохнем, ничего страшного не случится. Мне все равно». Пожала плечами Мари. Вот в ком усталости ни капли. И кто сказал, что девушки слабый пол? Вы все выросли в уровнях почти в два раза. Как видите, тут есть ради чего постараться. И мне очень не хочется, чтобы где-нибудь в финале этого приключения мы лишились главного приза только потому, что нам не хватило жалких пяти минут, которые мы зачем-то потратили на сон. С другой стороны, конечно, из-за усталости можно совершить глупые ошибки. Сейчас сделаем перерыв, буквально на две минуты. Всем, у кого есть такая возможность, выйти и принять стимуляторы. Через три минуты, вовремя уложиться все таки не получилось, мы продолжили движение. Да, энергетики — это химия, убивающая наш организм. Вот только что-то мне подсказывает, что в этом инстансе мы сможем заработать столько, что хватит на полное омоложение. Пожалуй, даже уже заработали. А мое здоровье в данном случае всего лишь инвестиция в будущее благополучие. Аккуратно двигаясь вдоль стены, «Мы продолжили исследование подземелья, и, пройдя буквально пару сотен метров, наконец-то увидели нашу цель. Огромные, золотистые ворота высотой с мою старую пятиэтажку, а перед ними не меньше сотни парящих в воздухе кипней. Да как можно прорваться через такую стаю?» «Может, теперь все таки отдохнем, а заодно подумаем, как с ними справиться?» Опять начал Хиба. все таки постоянная забота немного раздражает. «Да что тут думать!» Начал впадать в панику Карла. «Помните, нам встретилось сразу две птицы, так мы чуть не умерли, а тут их сотни. Без шансов!» А что, если их не убивать? Мысль, закрутившаяся в голове, начала нравиться мне все больше и больше. Мы просто выманим их отсюда. Остальным идея тоже понравилась. И вот сейчас Хиба метнет гранату, загрет всех летающих монстров и просто убежит с ними на хвосте куда-нибудь подальше, открыв нам дорогу. Я решил доверить миссию зеленому великану не потому, что он мне так надоел, нет. Просто в случае, если из-за решетки появится очередной босс, то остальные смогут принести больше пользы отряду. Карла — танк, Нари — хиллер, Мари — дебафер. Укрытые всеми возможными зельями невидимости и незаметности, мы наблюдали, как мимо пробежал Хиба, а потом пролетела целая стая кипней. Целая стая, но явно не все. «Остальных заберу я!» Карла тоже понял, в чем дело. «Если что, Александр в новой броне сможет меня заменить и удержать удар». А вот вылечить или понизить параметры противника, тут я ничем помочь не смогу. И не дожидаясь возражений, он, подгулкоя эхо шагов, направился вперед. Все-таки иногда Карла ведет себя как избалованный ребенок, а иногда я горжусь, что у меня есть такой друг. Мимо пронеслась еще одна волна кипней, и мы наконец-то смогли подойти к воротам. Кажется, что зазор между прутьями достаточно большой, чтобы попытаться протиснуться туда и без ключа. Но что-то внутри остановило меня от такой безрассудной глупости. Скважина выделялась на золоте ворот грязным темным пятном. Подхожу, вставляю ключ, поворачиваю. Мгновение ничего не происходило. А потом по прутьям пробежала дрожь, и часть из них, слившись воедино, превратилась в половину огромного дракона, тело которого казалось продолжением золотой решетки. «Глупцы! Вы не знаете, кого хотите выпустить на свободу!» «Всё понятно». Значит, это финальный рейд-босс, последняя преграда на нашем пути. Прицелившись, я метко выстрелил ему прямо в голову, начиная бой. Надо успеть, пока наши друзья отвлекают группу поддержки. Если для любого другого отряда выходить против рейд-босса такого уровня втроем было бы извращенной формой самоубийства, то для нас, с учетом новой экипировки, не вижу в этом ничего невозможного. Я уже приготовился хорошенько потрудиться. Не сомневаюсь в победе, но и просто не будет. как за спиной дракона появилась тень, совсем небольшая, размером с... рикини, Она шла к нам прямо из глубины камеры. Дракон услышал эти шаги, повернулся, и я, готов поклясться, задрожал от страха. И не зря. От взмаха небольшого меча задрожал воздух, а голова гигантской ящерицы отделилась от тела и шлепнулась на пол. Ну вот, столько опыта зря пропало. Пытаясь успокоить себя сарказмом, я вгляделся в новое действующее лицо. Темный Рикини. У каждого народа должен быть свой враг. Вот и все описание. Не думал, что тем, кто меня когда-нибудь спасет, будет человек. Этот голос, никаких чувств, никаких эмоций. Кажется, так могла бы говорить сама смерть. Что ж, тем не менее, я сделаю тебе три подарка. Первый я не убью тебя. Второй я не убью твоих друзей. Третий. Можешь когда-нибудь попросить меня об одолжении. А потом он просто взял и исчез. Вы будете выкинуты из инстанса через 10 секунд. 9 секунд. Да что здесь происходит?